Глава вторая Мне неизвестно, сколько лет он нес службу в пешей почте, беспрестанно таская суму и Библию, но, кажется, это было долго и кончилось с тем, что пешая почта заменила сконную, а Рыжову вышел чин. После этих двух важных в жизни нашего героя событий В судьбе его произошел большой перелом. А Охочий ходок с почтою он уже не захотел ездить с почтарем и стал искать себе другого места, опять непременно там же, в Солигаличи, чтобы не расстаться с матерью, которая в то время уже остарела, и, притупев зрением, стала хуже печь свои пироги. Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень нескоро, например, лет за двенадцать, надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет двадцать шесть или даже немножко более, и во все это время он только ходил взад и вперед из Солегалича в Чухлому и на ходу, и на отдыхе читал одну только свою Библию. За затрапезном переплете, он начитался ее в волю и приобрел в ней большие и твердые познания, легшие в основу все его последующие оригинальные жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения. Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть все писания многих пророков и особенно любил Исайю, широкое боговедение, которого отвечало его душевной настройности и составляло весь его катехизис и все богословие. Старый человек, знавший во время своей юности 85-летнего Рыжова, когда он уже прославился и заслужил имя Однодума, говорил мне, как этот старик вспоминал какой-то Дуб на болоте, где он особенно любил отдыхать и кричать ветру. Стану, говорит, бывало и воплю встреч воздуху. Познавал стежавшего и осел ясли господина своего, а люди мои не разумеша. Семя лукавое, сыны беззакония, что еще уязвляетесь, прилагая неправды? Всякая глава в болезнь, всякое сердце в плач, что ми множество жертв ваших тука, агнцев и крови и юниц, и козлов не хочу. Не приходите, явите сами. И още принесете ми медал, в суе. ходило мерзость ми есть. Новомесячий ваших и суббот, и дней великого не потерплю. Поста и праздности, и новомесячей ваших, И праздников ненавидит душа моя. Егда простретье руки ваши ко мне, Отвращу очи мои от вас, И още умножите моления, не услышу вас. Измыйтесь, отымите лукавство от душ ваших, Научитесь о добро творите, И приидите истижемся, И, и ощи будут грехи ваши якобы гряные, Убелю их якось снег. Но князи не покоряются. Общницы татем любящие, Дары гонящие, Воздаяние сего ради глаголицевов, Горе крепким Не пристанет боярость моя напротивная.